71. Знахарь заговаривает болезнь, но только теперь начинают понимать, что такие заклинания есть просто внушение. Можно заметить, что знахари произносят какие-то непонятные и бессмысленные слова, но мало кто вдумывается, что смысл не в таких выражениях, но в ритме, и, главное, в мыслях посылаемых. Можно внушением не только предотвратить боль, но и дать иное направление всему заболеванию. Редко допускается последнее, ибо до сих пор не верит в воздействию мысли. Из того же источника неверия происходит застой сознания. Люди отравляют себя неверием. Мудрость веков донесла много примеров великого доверия и разрушения недоверия. Когда говорим о сотрудничестве и даже о братстве, мы должны твердить о доверии. Без него не создать ритма, без него не вызвать успеха, без него не может быть продвижения. Не думайте, что повторяю слишком общеизвестное. Наоборот, как в час опасности твержу о спасительном средстве. Нет иного средства, чтобы возбудить психическую энергию. Нет иного пути, чтобы сердце засияло победою. Трудно не устать, если в сердце тьма.